Глава 12. Начало приключений. 17 столетие было переходной эпохой между Средними веками, которые испускали последний вздох и современной эрой, которую великие мыслители 18 столетия должны были так великолепно утвердить. Под ударами неумолимого кардинала де Ришелье в умах произошла огромная эволюция. Эволюция скрытая — которая подтачивала в самом принципе дело министра. Хотя ни о причинах этой эволюции, ни о силе ее он вовсе не подозревал. Мир претерпел огромные изменения, вылившиеся на поверхность во второй половине 17 столетия. В это время испанцы, обладая по праву сильного большей частью Америки, где они построили множество колоний, были властелинами морей, которые еще не очистила знаменитая голландская метла. Английский флот пока пребывал в стадии формирования, и, несмотря на постоянные усилия Ришелье, французский флот еще не существовал. Вдруг неизвестно, откуда явились искатели приключений. Люди всех сословий, от самого высокого до самого ничтожного, всех наций, особенно французской, и словно хищные птицы, поселившись на неприметном островке Атлантического океана, решили бороться против «кастильского могущества». и сами от себя объявили ему беспощадную войну, нападая на испанский флот с неслыханной дерзостью, и как слепень, вонзившийся в бок льва, теснили испанского колосса своими мужеством и непреклонной волей, вынуждая его, считаться с ними. Через несколько лет их невероятные подвиги, их смелые действия внушили такой страх испанцам и доставили им такую справедливо заслуженную славу, что люди, преследуемые судьбой, Искатели приключений стали стекаться со всех уголков света на остров, служивший им убежищем, и число их так быстро увеличивалось, что им едва не удалось стать многочисленной и грозной нацией. Скажем в нескольких словах, кто были эти люди и как началась их странная карьера. Для этого нам надо вернуться к испанцам. После своих впечатляющих открытий в новом свете – испанцы выпросили у папы Александра VI буллу, отдавшую им в исключительную собственность обе Америки. Опираясь на эту буллу и считая себя единственными властителями нового света, испанцы захотели удалить оттуда всех соперников и начали обращаться как с корсарами, со всеми судами, которые встречали под обоими тропиками. Их могущество на море и важная роль, которую они играли тогда на американском континенте, не давали возможности правительствам протестовать, как они хотели бы, против этой чудовищной тирании. Тогда французские и английские арматоры, подстрекаемые приманкой наживы и не обращая никакого внимания на испанские притязания, вооружили суда и послали их к этим богатейшим местам, чтобы захватывать испанские караваны судов, грабить американские берега и сжигать города. Когда с ними стали обращаться как с пиратами – Смелые моряки прямо приняли то положение, в которое их поставили, совершая гнусные поступки повсюду, где высаживались на землю. Они захватывали богатую добычу и, презирая международное право, не заботясь, в войне находятся испанцы или нет, с той страной, гражданами которой они являлись, нападали на них повсюду, где встречались с ними. Испанцы, занятые своими богатыми владениями в Мексике, в Перу, и вообще всеми своими сухопутными владениями, которые служили для них источником неисчерпаемого богатства, допустили непростительную оплошность. Пренебрегли Антильскими островами, простирающимися от залива Мексиканского до залива Маракайба и устроили колонии только на четырех больших островах этого архипелага. Скрываясь в небольших бухтах, пользуясь изрезанностью береговой линии, Авантюристы внезапно наскакивали на испанские суда, брали их на абордаж, после чего возвращались на землю делить добычу. Испанцы, несмотря на большое число своих судов, на усиленной конвои не могли больше плавать по Антильскому морю, которые авантюристы избрали сцены своих подвигов, не рискуя вступить в ожесточенную битву против людей, которые сделались почти неуловимыми благодаря небольшим размерам и легкости своих судов. Странствующая жизнь имела столько очарования для этих искателей приключений, что они сами дали себе меткое прозвище флебустьеров, то есть вольных грабителей, и долго не приходила к ним мысль основать постоянное поселение среди этих островов, служивших им временным приютом. Дела находились в таком положении, когда в 1623 году младший сын одного нормандского дворянина Носивший имя де Аснамбюк, которому право старшинства не давало никакой надежды составить себе состояние за исключением того, которое он мог приобрести своим трудолюбием или мужеством, снарядил в Дипье бригантину водоизмещением в 70 тонн, на которую поставил 4 пушки, собрал 40 решительных матросов и отправился гоняться за испанцами, стремясь встретить какое-нибудь богатое судно. Добравшись до Кайманов, Островков, находящихся между Кубой и Ямайкой, он внезапно наткнулся на большой испанский корабль с 35 пушками и с экипажем в 350 человек. Положение корсаров было отчаянное. да Аснамбюк, не давая испанцам время опомниться, атаковал их. Битва продолжалась три часа с неслыханным ожесточением. Диепцы дрались с такой яростью, что испанцы отчаялись их победить, и, лишившись половины экипажа, первыми прекратили битву и позорно бежали от маленькой бригантины. Однако сама она сильно пострадала и едва могла держаться на воде. Десять человек из экипажа были убиты, другие, покрытые ранами, тоже вышли из строя. Поблизости находился остров Сент-Кристофер. Деснамбюк с превеликим трудом добрался до него и укрылся там, чтобы починить свое судно и вылечить раненых. Потом, посчитав, что для успеха его будущих набегов ему нужно надежное убежище, он решил поселиться на этом острове. Остров Сент-Кристофер, называемый Карибами Лиамнига, находился в 23 милях от Антигуа и в 30 милях от Гваделупы и входил в состав Малых Антильских островов. Общий вид этого острова замечательно красив. На нем возвышается гора Мизери, потухший вулкан высотой в 3500 футов, занимающий всю северо-западную часть острова и постоянно спускающийся уступами до тех пор, пока не теряется на юге в долинах, расположенных недалеко от небольшого селения, носящего название «Нижняя земля». Бесплодие гор составляет разительный контраст с плодородием равнин. Долины покрыты необыкновенно богатой растительностью – Между тем, как горы представляют глазу только смутный хаос разбитых скал, все пространство между которыми сплошь заполнено глиной, останавливающей всякую растительность. Воды мало, и она совершенно не годится для питья, так как сильно пропитана солями, к которым приезжие привыкают с большим трудом. Но для флебустьеров было важно то, что на острове Сент-Кристофер имеются две великолепные гавани – хорошо укрытые и легко защищаемые, а его берега – изубренные глубокими заливами, где в случае опасности легкие суда флебустеров легко могли находить убежище. Даоснамбюк встретил, высадившись на берег, нескольких французов, живших в согласии с коренным населением – карибами. Эти французы не только приняли его с распростертыми объятиями, но даже присоединились к нему и выбрали его своим командиром. По странной случайности, в тот самый день, когда дьепцы пристали к острову Сент-Кристофер, английские флебустеры под командой капитана Уорнера, также пострадавшие в битве с испанцами, укрылись на острове с другой стороны. Корсары обеих наций, которых не разделяли никакие мысли о завоевании, земледелии или торговле, и которые стремились к одной цели – сражаться с испанцами и найти себе убежище против общего врага, легко сговорились. Потом, разделив остров, поселились друг возле друга и жили в добром согласии, которого ничто не нарушало. Они даже объединили свои силы против карибов, которые, испугавшись таких быстрых темпов роста их нового населения, пытались их прогнать. Флебустиеры разбили индейцев и заставили их просить пощады. Через несколько месяцев Уорнер и Деснамбюк отправились первые в Лондон второй в Париж, чтобы просить покровительства своих правительств для новой колонии. Как всегда случаются, эти люди, которые сначала искали временного убежища, чувствовали теперь желание видеть развитие поселения, основанного ими, которое за короткое время приобрело столь важное значение. Кардинал Ришелье, всегда расположенный покровительствовать планам, ведущим к усилениям могущества Франции, принял Флебустьера с большим почетом, Согласился на его просьбу и основал компанию, названную Компанией Островов, для разработки земель в колонии. Капитал общества состоял из 45 тысяч ливров, а Ришелье со своей стороны подписался на 10 тысяч. Деоснамбюк был назначен главой колонистов. Среди перечня обязанностей, связанных с его должностью, мы должны упомянуть об одном пункте по причине его странности. Согласно этому пункту, белые в Америке подвергались временному рабству, еще более жестокому, чем рабство негров. Вот этот пункт, гибельные последствия которого обнаружатся в продолжении этой истории. Никакой работник не может быть принят в колонию, если не обяжется остаться на срок в три года на службе у компании, которая будет иметь право использовать его на всех работах, какие ей покажутся необходимыми. и он не будет иметь права жаловаться или нарушать условия договора, заключенного им. Этих работников назвали обязанными. Приличное название для рабов. Обратное путешествие нового губернатора окончилось плачевно. Непрерывно терзаемый бурями он высадился на остров только с несколькими умирающими людьми. Болезни истребили почти весь его экипаж. Капитану Уорнеру посчастливилось больше. Он возвратился с множеством колонистов. Некоторое время между двумя колониями царило доброе согласие. Но англичане, которых было больше, воспользовались тем, что французы по своей малочисленности не могли им воспротивиться и основали новое поселение на острове Невис, соседнем с Сент-Кристофером. Однако де Оснамбюк не отчаивался в участи колонии и снова отправился во Францию просить у кардинала помощи людьми и деньгами, Чтобы разгромить своих беспокойных соседей. Ришелье согласился на его просьбу. По приказанию кардинала, командир эскадры де Кюссак, прибыл к острову Сент-Кристофер с шестью большими, хорошо вооруженными кораблями. Он застал на рейде десять английских судов три захватил, три потопил, а остальные обратил в бегство. Испуганные англичане не старались больше выходить из своих границ, и мир восстановился. Декюсак, снабдив колонию людьми и съестными припасами, отправился основывать поселение на острове Сант-Эстатиус в четырех милях от Сент-Кристофера. Между тем, испанцы, после появления флебустьеров в американских морях, так страдавшие от их набегов, с чрезвычайным беспокойством смотрели на их окончательное воцарение на Антильских островах. Они поняли, как важно для них не позволять флебустьерам основывать долговременные, хорошо укрепленные поселения в этих местах, если они не хотят, чтобы их колонии были уничтожены, а торговля замерла. Поэтому они задумали принять решительные меры против тех, кого они считали пиратами, и навсегда уничтожить их разбойничьи гнезда, которые уже стали грозной силой. Вследствие этого адмирал Дон Фердинанд Толедо которого Мадридский двор назначил командующим сильной флотилией, отправленной в 1630 году в Бразилию сражаться с голландцами, получил приказ уничтожить по пути гнезда Ехидн, основанные флебустьерами на острове сан кристофер Внезапное появление этого мощного соединения перед островом привело его обитателей в испуг. Объединенных сил французских и английских авантюристов Их отчаянного мужества было недостаточно для того, чтобы предотвратить опасность, угрожающую им, и отразить такое грозное нападение. После ожесточенной битвы, где множество флебустьеров, особенно французских, было убито, остальные сели в легкие пироги и укрылись на соседних островах. К сожалению, мы вынуждены сказать, что англичане постыдно бежали в самом начале сражения и, в конце концов, решили капитулировать. Половину сдавшихся отослали в Англию на испанских кораблях, остальные обязались очистить остров как можно скорее. Это обещание, естественно, было забыто тотчас после отъезда испанского флота. Впрочем, эта экспедиция была единственной серьезной мерой, предпринятой испанцами против фолебустиеров. Французы оставили острова, на которых укрылись, и возвратились на Сент-Кристофер, где вновь поселились подравшись прежде с англичанами, которые воспользовались случаем захватить их земли, но которых они заставили вернуться в прежние границы. Замечание странное и доказывающее, что флебустьеры были не разбойниками, как их старались представить. Жители острова Сент-Кристофер выделялись среди всех колонистов кротостью нравов и вежливостью обращения. Предания о вежливости, оставленные первыми французами, поселившимися там, сохранились даже до нынешних времен. В 18 столетии Сент-Кристофер называли «кротким островом», а на Антильских островах есть пословица, которая гласит «На Сент-Кристофере живут дворяне, на Гваделупе – мещане, на Мартинике – солдаты, на Гренаде – чернь». Довольно долго дела оставались в том положении, которое мы описали. Флебусьеры, делая все смелее и смелее перед испанской трусостью, Расширили арену своих подвигов, еще больше возненавидев испанцев, которые заклеймили их, прозвав ворами. На своих легких пирогах, составлявших весь их флот, подстерегали они богатые корабли, плывшие из Мексики, решительно нападали на них и возвращались на Сент-Кристофер с добычей. Колония преуспевала, земли обрабатывались с усердием. Эти люди, в сердцах которых не оставалось никакой надежды возвратиться на родину, совершали свои подвиги с лихорадочной горячностью людей, укрепляющих могущество своей новой родины. Так что через несколько лет после истребления колонии испанцами остров сан кристофер снова сделался цветущей колонией. По милости своего плодородия, энергии и смышленности его жителей, но в особенности благодаря непрерывному труду обязанных работников компании. Теперь настала пора рассказать, какой участи подвергались эти несчастные люди у колонистов. Мы сказали выше, что компания посылала на остров людей, нанимаемых ею на три года. Все годились для нее. Крестьяне, ремесленники, даже врачи, которые в убеждении, что их призывали заниматься их профессией в колониях, прельщались обещаниями, которые компания им расточала. Но как только они давали, то есть подписывали свое согласие, компания смотрела на них, как на людей, принадлежавших ей телом и душой. А когда они приезжали в колонию, агенты ее продавали их плантаторам по 30 и 40 икю за душу. И это днем, в присутствии губернатора. Таким образом, они становились настоящими рабами колонистов, осужденными на самые трудные работы. Эти бедные несчастные люди, так недостойно обманутые, подвергались побоям, изнемогая от усталости в убийственном климате, умирали по большей части прежде, чем наступал третий год, который должен был возвратить им свободу. Притеснение зашло так далеко, что многие господа вздумали продлить трехлетнее рабство. В конце 1632 года колония на острове Сент-Кристофер подверглась крайней опасности, потому что обязанные работники, срок которых кончился, и которым хозяева отказывались возвратить свободу, взялись за оружие и приготовились атаковать колонистов с той энергией отчаяния, которой не сможет противостоять никакая сила. Да Даоснамбюк сумел уговорить их сложить оружие и избегнуть кровопролития только обещаниями выполнить их справедливые требования. Когда впоследствии во Франции узнали о печальном положении работников, нанимаемых агентами компании, стало почти невозможно найти желающих наниматься на работу, так что агенты были вынуждены ходить по площадям и перекресткам и набирать бродяг. Напоив, они заставляли их подписывать обязательства, которые те уже не могли нарушить. Мы не станем больше распространяться об этом, так как в продолжении этого рассказа нам придется говорить об этих работниках. Мы прибавим еще только одно слово о несчастных, которых Англия отправляла на острова с теми же самыми условиями. Если участь французских работников была ужасна, то участь английских работников была просто отвратительна. С ними обращались с гнусным варварством, брали в рабство на семь лет, потом, когда наступала пора возвратить им свободу, поили до пьяна и, пользуясь их неуменяемым состоянием, заставляли подписывать новые обязательства на такой же срок. Кромвель после разграбления Дрогиды продал более 30 тысяч ирландцев на Ямайку и Барбадос. Однажды около двух тысяч этих несчастных успели спастись на корабле, которые по своей неискушенности в мореплавании они пустили по воле ветра и волн, и течение прибило их к Испаньоле. Эти бедные люди, не зная, где они находятся, будучи без провизии и без средств, все умерли с голоду. Их кости, побелевшие от времени, долго оставались на мысе Тибурон, в месте, которое было названо по причине этой ужасной катастрофы бухтой бернийцев, Название это сохранилось до сих пор. Читатель простит нам эти подробности о поселении флибустьеров на острове Сент-Кристофер. Но так как ужасное общество этих авантюристов основалось в этом уголке Земли, и так как мы взялись рассказать их историю, Нам необходимо было объяснить читателю эти события, чтобы впоследствии к ним не возвращаться. Теперь мы продолжим наш рассказ, которому предшествующие главы служат, так сказать, прологом. И перескочив одним прыжком пространства между островом Сент-Маргерит и Антильским архипелагом, мы перенесемся на остров Сент-Кристофер. Через несколько месяцев после побега мы не смеем сказать освобождение. Графа... Louis de Barmont Senectera